Роумен, Мадрид, ноябрь 46-го. «Быстро же вы добрались до Мадриды, господин Гаузнер», — сказал Роумен. «Да, я действительно добрался очень быстро», — хмуро ответил Гаузнер. «Идите в комнату, Роумен, у нас мало времени». «Знаете, мы привыкли к тому, что сами приглашаем, особенно в собственном доме».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 — Но я же не иллюзионист, из воздуха не умею. Они лежат у меня в левом кармане брюк. — Эй! — Гаузер снова повысил голос. — Помогите ему. Из кухни вышел невысокий, квадратно плечий крепыш, подошел к Роуману, словно к какому-то предмету, споро и заученно прохлопал его по карманам, залез под мышки.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 «Если вы сейчас же, прямо здесь, за этим баром...» Гаузер не сдержался, добавил. «За этим паршивым баром Нувориша...» «Напишите обязательства работать на меня, лично на меня, Гаузнера, снабжая секретной информацией о практике разведывательной работы Соединенных Штатов. При этом, чтобы ваше обязательство...» Не оказалось клочком бумаги, которым можно подтереться. Вы дадите мне ключ кода, по которому сноситесь с Вашингтоном. Если солжете, а я имею возможность это проверить, вашу подругу уберут, Роумен. Мистер ромен пожалуйста, я ценю корректность. Повторяю, у вас осталось 26 минут на раздумье, Роумен.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 Девица, как вы изволили заметить, работает на вас и поныне, она ваш человек. И неплохо меня разымяла. Но не считайте американцев с лентяями. Это весьма распространенная ошибка. Она не приводит к добору. Гаузер поднялся, несколько недоуменно пожал плечами и громко сказал. «Ребята, пошли!» Он не стал даже смотреть на Роумена, дожидаясь его реакции, и неторопливо двинулся к двери. Из кухни, сообщавшись с Холлом, вышло двое почти совершенно одинаковых крепышей. Валка потянули следом за Гаузером, одетым в поношенный, но тщательно отутюженный костюм с высокими подложенными плечами и спортивным холестиком. Именно такие обычно носили немецкие киногерои перед началом войны. Перед забросом в Рейх Брехт предложил Роуману посмотреть все гитлеровские ленты, которые были в Голливуде. — Ты их почувствуешь, — сказал он тогда. — Их довольно трудно понимать, так они тупы, но чувствовать надо непременно. Я буду комментировать, и тебе станет хоть кое-что ясно, Пол. Лишь когда хлопнула входная дверь, Роумен понял, что не убьют Кристину, потому что она является его, Роумена, коронным свидетелем, поскольку она дает ему реальную возможность доказать в Вашингтоне, что организация в Мюнхене,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 — понял Роман с абсолютной тоскливой ясностью. — Они убьют Крис. Это, увы, по правилам. Роман спрыгнул с табуретки и бросился к двери. Если бы он заставил себя сосчитать секунды, прошедшие после ухода Гаузнера, и помножить их на количество шагов, сделанных немцем по ступеням широкой лестницы, Он бы мог понять, что Гаузнер шел излишне медленно. Не шел даже, а крался, ожидая того момента, когда Роумен, отворив дверь, крикнет «Вернитесь!». Если бы он понял это, весь дальнейший разговор пошел бы иначе. Но Роумен не смог сделать этого. Он просто явственно увидел веснушки на выпуклом лбу кристы. Ее прекрасные глаза, и резко распахнув дверь, крикнул в лестничный пролет «Пожалуйста, вернитесь!»